Глава четвертая. «Ох, девулечки мои!» Надка жмурилась на яркое болгарское солнце, лежа на теплом песке. «Это ли не рай? Это ли не сказка?» «Мурашки!» – лениво протянула Машка. Она лежала рядом, в валом купальнике, временами потягивая через трубочку красное вино прямо из бутылки. «Ты уже неделю, каждый день, каждый час говоришь одно и то же!» «Спрашиваешь точнее!» «Злая ты, Машка!» Надка перевернулась на живот, выкопала из песка бутылку, налила в пластиковый стаканчик ароматное виноградное вино, сделала несколько глотков и с наслаждением промычала. «Я спрашиваю, потому что не ответил мне никто до сих пор!» «Это рай!» «Это сказка!» Лика потянулась. Ее желтый купальник сиял в ярких солнечных лучах. «Я бы тут осталась! Прямо вот тут! Только...» чтобы кто-то вино и поесть привозил регулярно». «Неплохая мысль!» Светка сидела на песке, потягивая вино с наслаждением курила. «Только скучно же тебе будет!» «Нет, разве?» «А я вас оставлю, чтобы не скучно было!» «Не, Лика, не останемся!» «Тут зимой околеем с тобой нафиг на песке валяюсь!» «Ну, дело к вечеру, между прочим, барышни!» Машка тряхнула волосами. Поправила съехавшие на кончик носа черные очки. Куда отправимся сегодня? На дискотеку, конечно! Натка села, подобрав свои длинные ноги, стряхнула песчинки с белого купальника. Потанцуем, бренди попьем, мясо поедим. А что нам еще-то делать? Ну, я за! Лика повозилась, устраиваясь поудобнее. Ой, девочки, как все-таки здорово ничего не делать! И еще три недели впереди, представляете? Не! «Бедная Болгария тебя не прокормит!» – хохотнула Светка. «Ты пожираешь все, что не приколочено!» «Ой, врете вы больше! Не так уж много я ем!» «Ага!» – Надка улыбнулась. «А вчера? Как эти штуки назывались? Ну, мокрые такие!» «Сарми!» – подсказала Машка. «Вот! Сарми!» Надка пошарила в сумке, вытащила сигареты, подумала и положила пачку обратно. «Это же уму непостижимо! Четыре порции!» «Я одну кое-как доела, а ей...» Надка похлопала Лику по животу. «Хоть бы что!» «А потом еще эти, ну, с сиропом такие». «Микицы», — снова подсказала Машка. «Во! Микицы! Штук пять точно умела. И салат, и вино, и эти еще, сладкие такие». «Бухты!» — опять кивнула Машка. «Точно, бухты! Кулек схрумкало целый!» «Не, Болгария тебя не прокормит, точно!» «Вкусно просто!» — Лика насупилась. Вот и ела. «А что, в самом деле столько много слопала?» «Эта Надка еще про баницу забыла!» Машка тоже уселась, скрестив ноги в позе лотоса, потягиваясь. «Так что нет, Лика, тебя только такая великая и могучая страна, как Россия, сможет безболезненно содержать. Не твой масштаб, эти маленькие страны. Не твой!» «Я поняла теперь, куда все продукты в России подевались», – улыбнулась Светка. «Да ну вас!» Лика глотнула вина. дурище вы! Самим завидно, что столько вкуснятины не влезает. Вот и скалитесь тут!» «Блин, про еду поговорили, я есть захотела. Может, в ресторанчик, а потом на дискотеку?» Девчонки засмеялись, стали подниматься с песка, отряхиваясь. Совсем рядом о чем-то шептало море, блестя золочеными бликами в покрасневшем солнце. Песок мягко и тепло шуршал под ногами, и казалось надке, что нет ничего важнее сейчас для них, чем вовремя успеть в ресторан, пока есть свободные места, а потом до раннего утра танцевать в клубе недалеко от гостиницы. Она пристально посмотрела на солнце, чихнула, сморщив нос, и прошептала. «Все-таки это рай!» Они сидели за круглым стеклянным столиком в углу зала, подтягивая коктейли. «Нарядные!» В ярких коротеньких сарафанчиках они, несомненно, притягивали взгляды. «Машка, ты еще короче не могла напялить? Что это у тебя, маечка?» Светка щурилась, привычно цепко осматривая танцующую толпу. «Не было, короче, Светочка, не было. Только ремешок от часов на пару сантиметров. А что?» «Мужики, все глаза сломали уже. Ну и пусть ломают. А может, я в активном поиске на вечер?» «Не смеши!» Надка наклонилась к Машке, чтобы слова не так тонули в громкой музыке. Ты сколько раз уже пыталась? Ну, не так и много, раза три. Просто мужик мелкий какой-то пошел, неинтересный. Ну так и не ерзай уже тогда. Не, а как же плотские утехи? Машка помахала рукой официанту, подняла пустой стакан, указывая, что нужно повторить. Я же жаждю... Жаждую... Хочу, в общем, плотских утех. Хо, -хо, хо лика посмотрела на машку свой стекло стакана мария это у нас под шофе бабаньки плотских утех ей подавай уже мне до под шафе еще стакана четыре а что такого если мое женское есть ес ес ес ес есть есть того требует что я монашка вам тут машка нимфоманка ты пьяная Надка тряхнула головой, чувствуя, как у нее тоже начинает шуметь в ушах не только от музыки. «Ну не мучайся! Ничегошеньки не выйдет у тебя! Мимолетные связи – это не наши!» «Беспорядочные!» – Лика хихикнула. «Мимолетно-беспорядочные – точно не наши!» «А что наши?» Машка совсем по-детски подняла брови, недоуменно удивленно, сверкая хмельными глазами. «Любовь!» – Надка махнула рукой. Постоянство и верность За постоянство и верность Крикнула Светка, подняв стакан Они, смея, чокнулись и выпили Не, а как же плоть? Машка не хотела сдаваться так просто Плоть слаба, Машенька Дух силен Светка нетерпеливо замахала официанту Плоть нужно умерш... Умерш... Умершвлять Не матерись Лика хлопнула Светку по плечу. «Мы о высоком сейчас». «Ну, где наши напитки уже?» «Не, девки, мой темперамент требует...» Машка тряхнула волосами. «Но дух...» Она подняла указательный палец, внимательно посмотрела на него, скосив глаза, и, видимо, удовлетворенная увиденным, тряхнула волосами еще раз. «Но дух сильней!» «И поэтому я признаю победу духа над плотью и буду сегодня заниматься только духовными занятиями. Вкушать этот божественный напиток и предлагаю выпить я, девки, за силу духа, которая всегда с нами!» Под громкие «Ура!» они выпили. Надка попыталась поймать фокус Машки на глаза, вдруг бессовестно начавшей двоица, Помотала головой. Мррашки! громко крикнула Машка, заглушив музыку. «С тебя тост, красавица!» Надка торжественно встала, одернула подол сарафана, подправила лямку на загорелом плече, обвела всех блестящими глазами. Она покачнулась, поймала рукой за край стола, подняла стакан. «Девочки мои!» начала она, задумчиво понюхав содержимое стакана и поморщившись. «Я хочу поднять этот...» «Какой по счету?» обратилась она к Лике. «Сто второй!» – не задумываясь, ответила Лика, сосредоточенно выковыривая вилкой начинку из большого пирога. «Сто второй! Но далеко не последний сегодня! Бокал за вас!» Девчонки попытались было крикнуть «Ура!», но Надка величественным жестом приглушила крики. «Я хочу сказать», – продолжила она, – «что вот мы с вами сидим тут в Болгарии, загораем, пьем, что еще делаем? Жрем!» Лика опять выдала подсказку, не прерывая изыскательских работ в недрах пирога. «Фи! Как вульгарно, барышня!» – пропела Машка. «Неважно, зато правильно!» – Натка поцеловала Лику в макушку. «Вот, жрем еще, спим, в море купаемся и вообще отдыхаем. И я хочу выпить за то, что мы все делаем вместе. Мы вместе работаем, вместе отдыхаем, вместе смеемся, плачем тоже вместе». «Мы же сестры, девочки! Даже больше, чем сестры! Мы – это мы!» Надка вдруг сморщилась, потеряв нить своего тоста. «В общем, милые мои, любимые девочки, я вас обожаю! Вы самые лучшие люди на свете! Пусть мы всегда будем вместе, и никакая зараза не сможет нас разлучить!» Все снова закричали «Ура!» Снова выпили «Девки!» Лика подняла глаза и посмотрела на девчонок. «А пойдемте купаться!» Все заголосили, стали называть Лику гениальной и засобирались, подзывая официанта, чтобы рассчитаться. Они сунули ему деньги, заказали две бутылки виски и пакет с закусками с собой и весело толкаясь пошли на пляж. Потом они долго купались, сидели на песке, провозглашая тосты один за одним до тех пор, пока небо не окрасилось нежно-розовым и с моря не потянуло приятной прохладой. Девулечки мои!» – Натка улеглась на песок. «Вот что хотите со мной делайте, но я отсюда никуда не уйду!» Машка долго тянула ее за руку, конюча, чтобы она встала, но к тому времени, когда Машка прекратила свои попытки, она обнаружила, что Светка и Лика тоже последовали примеру Наташи и разлеглись на песке. «Вот заразы!» – крикнула Машка, махнув рукой и покачнувшись, но ее никто уже не слышал. Девчонки крепко спали, раскинувшись на теплом песке. «Ну и фиг с вами!» – недовольно проворчала Машка и отпила из горлышка. «И спите!» Надка проснулась от того, что начало припекать солнце. Она повозилась, пытаясь понять, что за странная постель под ней, и вдруг поняла, что это песок пляжа. Глаза открывать не хотелось, потому что было ощущение, что в голове взрываются гранаты. Надка с трудом разлепила пересохшие губы. «Девки!» – слабо сказала она, едва ворочая сухим языком. «Девки, просыпайтесь!» «Зачем это?» – раздался рядом Ликин страдающий голос. «Меня пристрелить, чтоб не мучилась!» – Светка закопошилась, охнула и упала на песок. «Вот пьяницы!» – сказала Надка, с трудом разлепив веки. Пляж был еще пустым, но солнце уже было высоко. «А сколько времени?» – спросила Лика. «Нужно говорить, который час?» – проворчала Светка. «Судя по пустынности, еще часов в семь утра». «Блин, нафиг мы напились-то так?» «А Машка где?» – спросила Натка, озираясь по сторонам. «В номере, наверное, дрыхнет, зараза». Светка села мутными глазами, посмотрела на Надку. «Кузнечик, что вчера было? В смысле, почему ты голая?» Надка опустила глаза и обнаружила, что она действительно без купальника. Подняла глаза на Светку. «На себя посмотри!» Светка задумчиво оглядела себя, подняла с песка части своего синего купальника, очень внимательно их осмотрела. «Машка, сучка!» – протянула она. И подняла купальник повыше, чтобы все могли увидеть, что с него срезаны под корень все веревочки. И ведь все шмотки уволокла, зараза! Надка нашарила в песке свой. То же самое. «И у меня», – жалобно сказала Лика. «Ну, Машка!» – прошипела Светка, встала на ноги, потянулась, охнув и схватившись за голову. «А лаверды надо!» – Лика кровожадно сверкнула глазами. По полной! «Чтобы не шутило так больше!» «До гостиницы надо сначала дойти!» Надка тщетно пыталась приладить на себя остатки купальника. «Не, бесполезно!» Она отбросила белые тряпочки на песок. «Что делать будем?» «Ну, что?» Светка почесала затылок. «Работаем проникновение, что?» «А потом алаверды!» Азартно воскликнула Лика. «По наглой красной морде!» «Месть, моя дорогая», – Светка помахала руками, разгоняя кровь, – «это блюдо, которое нужно подавать холодным. Если мы сейчас ворвемся в номер и банально и без затей надаем тапкам по морде, будет скучно. Тут надо творчески подходить. Кстати, о блюдах». Лика тоже поднялась на ноги. «Пожрать?» – безнадежно махнула рукой Натка. «Ты неисправима». «Ладно, давайте для начала до номера доберемся». А там уже и пожрать, и попить сообразим. Они, незамеченные никем, прокрались к отелю, быстро по балконам взобрались к себе на третий этаж. «Вы гляньте на эту умильную картину!» – воскликнула Натка, указывая на одной из кроватей их четырехместного номера. Машка спала поперек, уткнувшись носом в подушку. Она, видимо, пыталась раздеться, но не смогла. Запуталась в сарафане, который сейчас болтался на ней наподобие красной мятой шелковой перевязи. На полу веером валялись сумки девчонок, их туфли, сарафаны. В правой руке Машка сжимала пучок тонких веревочек – белых, желтых и синих. «Трофеи притащила еще, зараза!» – Светка указала на веревочке. «Что делать с ней будем?» – Лика растопыренными пальцами потянулась к Машкиной шее. «Нет, не надо!» Надка собирала по полу свои вещи. Действительно, давайте подождем, когда будет благоприятный момент. Вот и я говорю, Светка кивнула. Холодным надо подавать! Машка завозилась, замычала, тяжело перевернулась на спину, заерзала, пытаясь высвободиться из сарафана. Ресницы ее дрогнули, глаза открылись. Ой, девочки! с улыбкой приторно протянула она. А вы чего, голенькие? А ты знаешь! Натка небрежно откинула назад волосы. «Жарковато на улице. Мы вот думаем, так на завтрак и пойдем». «А что? Хорошо. Нигде не давить ничего. Тело опять же дышит». Лика вытащила из холодильника бутылку газировки, отпила прямо из горлышка. «Да и кто нас тут знает-то?» Она опять припала к бутылке. Машка подозрительно осмотрела себя, подергала за веревочки своего купальника. а протянула она. «Вы ничего не заметили?» «А что?» – невинно уставилась на нее Светка. «Что заметить должны были? У нас носы обгорели?» «Нет, вроде», – неуверенно протянула Машка, не всех обвела глазами, посмотрела на веревочки в ладошке. «Ну ничего, так ничего», – протянула она разочарованно. «Девки, башка трещит, сил нет. Дайте попить. Или сразу пистолет». «По морде бы тебе все-таки!» Еле слышно буркнула Лика и протянула запотевшую бутылку. На, алкоголичка, пей! Кстати, Машенька, ласково пропела Анатка, женский алкоголизм, знаешь ли, неизлечим. Ладно врать-то! Да и какая я вам алкоголичка, дурище живы, сами-то! Ну все, давайте все в душ по-быстрому, в порядок приводим себя, одеваемся и завтракать. Светка решительно хлопнула в ладоши, заметив, как встрепенулась лика. А то я уже проголодалась. Не знаю, как еще мадам Снежная тут кресло грызть не начала. Девчонки отомстили Машке за два дня до отъезда. Они сидели в том же самом клубе, подняв изрядное количество тостов. Девки, Машка встала, меня зовет природа. Ты опять, Надка, скинула брови. Опять плотских утех захотелось? Можно сказать и так, а можно и не сказать. Вообще в приличном обществе об этом не говорят. Сама же начала. Сама начала, сама и пойду. Можно подумать, ты у нас в туалет не ходишь. Хотя... Машка прищурилась, осматривая надку. Нет, не ходишь. Ангелы в туалет не ходят. Машка чмокнула натку в лоб. и гордо вскинув голову, направилась среди танцующих к туалетам. «Девки, час че!» – торжественно провозгласила Светка. «Час че?» – Лика подняла глаза от какого-то сложного салата. «Че, а не че, деревня!» «Это в смысле... Но пасаран, чагевара и все такое?» Надка непонимающе захлопала ресницами. «Ох, блин, совсем мозги размякли!» – Светка пригнулась. «Настал час расплаты!» Надка с Ликой переглянулись и заулыбались. «Что придумала, командир?» спросила Лика. «А вот что!» Они отработали захват на пять с плюсом. Машка, несмотря на весь профессионализм, никак не ожидала такой стремительной атаки в тесной туалетной кабинке. Девчонки за доли секунды раздели ее до гола и умчались в зал. «Ну, за холодное блюдо!» подняла Светка тост, скалясь. «Ура!» Подхватила Лика, и они выпили. «Ну, делаем ставки, через сколько она выберется?» – спросила Натка. «Да – До получаса не пройдет», – уверенно кивнула Лика. Но Машка не вышла ни через полчаса, ни через час, ни через полтора. «Ну, так неинтересно», – протянула Натка. «Я пойду посмотрю». Они все пошли в туалет, открыли дверь кабинки. Машка сидела на крышке унитаза, блаженно затягиваясь сигаретой. Ха, Ха, заразы, радостно сказала она. Соскучились! А ты чего тут? А сигареты где взяла? А что, мир не без добрых людей, сама говоришь, что больше их. Вот угостили, а не выхожу почему? А зачем? Я и так знала, что у вас у первых нервы не выдержат. Вот ведь зараза, ты, Машка! Ладно, наполовину ты прощена. Это как? Юбку отдадим, блузку и туфли тоже. а вот бельишка уж извини машка почесала затылок вот от кого бы не ожидала такой подлости так это от тебя мурашки у меня же юбка сама видела только слегка обозначена вот и будешь слегка одета решительно кивнула натка а будешь выделываться и юбку не отдадим ладно победили заразы буду до утра за столиком сидеть нога на ногу месть машенька это блюдо Ну, мне тут умные люди подсказали, которое нужно подавать холодным. Зараза тебе это сказала, а ты дурында и рада стараться. Машка, пыхтя, старалась опустить юбку пониже. Ох, заразы вы, девки! А все равно вас обожаю!